Глава двадцатая. Игры со смертью. Завтра Кло позорно проспала и не испытала ни малейшего стыда. Выбирая между теплой и мягкой постелью и необходимостью любезничать с врагами, кто же отдаст предпочтение второму. Ей вчерашнего ужина хватило. «Нэнси», — поинтересовалась она, нежесть под одеялом, — «а чем кормили гостей?» «Перепелками, миледи!» — хихикнула горничная. Молли сказала, что раз уж они для наших дворян хороши, то и для северян сгодятся. А еще блинчиками с творогом и черникой, ореховым пирогом и гренками с сыром. Не сомневайтесь, уплетали так, что за ушами трещало. «Верю», — пробормотала Ло почти обиженно. «Осталось хоть что-нибудь. Я, между прочим, тоже гренки и ореховый пирог люблю». «А как же, миледи!» — всплеснула Нэнси руками. «Вас уже завтрак дожидается. Молли на кухне всего отложила. А то ведь мужчинам сколько не дай, съедят. Велите сюда подать?» Ло задумалась. «Если не выйдет из комнаты до обеда, не будет ли похоже, что она спряталась?» «Нет, я внизу позавтракаю», — сказала она, с неохотой выбираясь из-под одеяла, и становясь босыми ногами на теплую шкуру возле кровати. Приготовь синее платье. Поплескавшись над лоханью, она растерлась полотенцем, надела свежее белье, чулки и платье. А вот с прической вышла заминка. Вчера Селина уложила ее волосы во что-то очень сложное. Ло сама такого никогда в жизни не плела, да и Нэнси вряд ли сможет. Она вам под косу жгут из конских волос подложила, — виновато подсказала девчонка, — а сверху вашими волосами заплела и все приколола. Красиво вышло. И незаметно совсем. Позвать Селину? — Долго слишком, — вздохнула Ло. — Хотя куда мне торопиться? — А что сейчас гости делают? — После завтрака крепость смотрели, — исправно доложила всезнающая Нэнси. На стену ходили и на северную башню. Сержант Мери им про осаду рассказывал. А потом я к вам ушла. Миледи, а они ведь совсем не страшные. У нас в деревне вольгарцами детей пугают. Я думала, они заправду мохнатые до да зубастые. Только на двух ногах ходят. А эти люди как люди. Солдаты с нашими весь вечер во дворе мясо ели и эль пили. Так и не отличишь, кто где и знатные господа у них любезные. Я теперь по-ихнему знаю, как будет красивая девица. Легеритамин, вот. «Ты с этими любезными поосторожнее», — посоветовала Ло, щурясь от удовольствия, пока Нэнси бережно расчесывала ей волосы. «В мирное время-то они хороши, а все-таки для северян все, кто не свой, те либо враг, либо добыча». «Так-то оно так», вздохнула Нэнси. «А разве у нас по-другому? Вот наш лорд, хоть и дарвинантец. А уж такой, покарай его, всеволагая мать. Я ему как-то раз на дороге за деревней попалась, так бежала, ног не чуя, и хорошо, что во овраг успела скатиться, а он коня пожалел, да сам не полез. Другие-то не все убегали. А он потом монетку кинет, как непотребный какой, и дальше поедет. «Скотина!» Буркнула Ло, стоясь, будто неизвестный аристократ из Предгорья имел к ней отношение. «Ты поэтому и на заработки уехала?» «Истинно так, миледи», — подтвердила Нэнси. «Все равно нашел бы». «А мне очень уж не хотелось. Хоть и на господин наш, да вот противно. Родителей у нас нет, младших братиков тетка забрала, а я в прислуги пошла. Только и в трактире то же самое оказалось». Так я вам скажу, что вольгарцы куда учтивее, чем тамошние постояльцы. Смотреть смотрят, — один аж присвистнул мне вслед, — а лапать никто не тянется, закоса и юбку не хватает. Старик у них только суровый. Как зыркнет из-под бровей, мух. А молодые веселые. Ведьмак и тот улыбается. А уж сам Ярл. Нэнси мечтательно вздохнула, ло едва не прыснула. — Селину позови, — велела она, — да по дороге на ведьмаков не заглядывайся, особенно на молодых и улыбчивых. — Что там за шум? Выглянув в окно, она обомлела. Посреди двора в кругу северян и дарвинанских солдат рубились двое. — Ой, — ахнула рядом Нэнси, — там же... — Какого баргота, — взвыло Ло. Одним отточенным движением она скрутила узел, чтобы не выскочить простоволосой, вторым заколола его, натянула подвернувшиеся сапоги и выскочила из комнаты в одном платье, словно по тревоге, слетела вниз по лестнице, выбежала во двор и… почувствовала себя полной дурой. Слава Пресветлому, это был не поединок. Слишком много ухмылок на физиономиях, стоящих вокруг солдат. Слишком жадным и вместе с тем веселым азартом горят глаза. Еще немного, и ставки делать начнут. Если уже не начали. Просто мужчины изволят развлекаться. Разминаются после сытного завтрака и прогулки. Баргот их побери. Ло уже хотела уйти, вспомнив, как выглядит. Но ее заметили, посторонились и едва не вытолкнули в первый ряд. Рядом оказался Тиба. И Ло шепотом поинтересовалась. — Они рехнулись. У них же оружие боевое. — Ну да, — удивленно согласился сержант. — А вы думаете, такие большие мальчики тупые мечи взяли бы? — Да вы не бойтесь, миледи. Тяжелым помашут, лучше пообедают. Не всерьез же? А вы что же, решили? — Ничего я не решила, — рассерженно процедила Ло, и желая уйти и не в силах оторваться. Просто не люблю глупые игры со смертью. Посмотреть было на что. У нее даже заныло что-то внутри от тревожной красоты происходящего. Ярл, связавший волосы в длинный хвост, дрался мечом. Во второй руке у него был маленький круглый щит. Скользя вокруг противника, он нападал жестко, тут же отступая, чтобы через миг оказаться в другом месте. Капитан отбивался топором, то и дело подставляя щит, и рядом с почти танцующим легконогим вольгарцем его движения оказались некрасиво скупыми, но Ло знала цену подобной расчетливости. И ночью, в бою с тенью, видела Рольфсона совсем другим, не менее быстрым и резким. Сейчас же капитан явно берег силы, уходя от ударов, если мог. «Не извольте беспокоиться, миледи!» — тихонько подтвердил ее мысли Тиба. — Эйнер очень вязкий в драке. Он любого замотает. — А ярлы из тех, кому быструю победу подавай. И непременно красивую. Грива у него хороша, спору нет. Но копыта у нашего тяжелее будут. — Тиба, — фыркнула Ло, — повежливее. — А что такого? — ухмыльнулся сержант. — Вы думаете, хоть один мужик обидится, если его с жеребцом сравнить? несмеренным же. О, глядите-ка! Ярл, словно устав от упрямой неподатливости соперника, снова отступил. Гибкий и сильный, на первый взгляд нисколько не уставший, он все-таки двигался чуть медленнее, как показалось Ло. На миг соперники замерли, и, как по команде, оба глянули в ее сторону. Северянин, с мгновенно появившейся на красиво очерченных губах улыбкой. Рольфсон с явной досадой. «Миледи!» — слегка поклонился Ярл и снова повернулся к сопернику, весело поинтересовавшись. «Продолжим?» «Как пожелаете», — хмуро отозвался капитан. И Лос удовлетворением услышала, что голос у него спокойный и дыхание ровное. «Пожалуй, в другой раз», — снова улыбнулся Ярл, — «у нас говорят, что драться с мужчиной, которому желает победа его женщина, значит испытывать удачу. А мне моя удача еще пригодится. Хороший бой. Благодарю». Он склонил голову и капитан кивнул в ответ. Теперь можно было и уйти. Но вокруг и позади все еще толпились люди, Да и покидать гостей было бы слишком похоже на бегство. Ило немного задержалась. Капитан на нее не смотрел, и это было даже обидно. Зато Ярл не сводил глаз, отвернувшись только когда один из его воинов протянул мокрое полотенце. Нисколько не стесняясь присутствия женщин, Рагнерсон скинул рубашку, тут же подхваченную из его рук, обтерся полотенцем. «А водичка-то ледяная!» из бочки. Взявший его рубаху воин так и стоял рядом, готовый ее подать. Но Ярл не спешил, явно красуясь. В драке северянин казался выше, но стройнее Рольфсона. А так, без одежды, было хорошо видно, что плечи у него широкие, да и все тело свито из крепких тугих мышц, играющих под гладкой, как у женщины, холеной светлой кожей. В поясе при этом Ярл был на диво тонок, а может, это просто казалось в сравнении с плечами. Ло отвела глаза, надеясь, что не покраснеет. Мужское тело ей видеть случалось, конечно, война не располагает к особой стеснительности, но там и смотришь на него иначе. — А неплохо топором работаешь, — прогудел рядом знакомый низкий голос. — Вот что значит северная кровь. Этому-то что здесь надо?» ло приязненно покосилась на пожилого ведьмака с удовлетворением взирающего на капитана. Одно хорошо. Глупые мысли о плечах Ярла как рукой сняла. И вообще, у ее мужа плечи все-таки шире. И из бочки, кстати, он обливается без всякого полотенца. «Я не по матери», — уточнил капитан тем же ровным, ничего не выражающим голосом. — Да хоть кто! Отец твой уж точно был нашим. Женщина — земля. Она принимает, что в нее посеяли. Добрая земля вырастет колос крепким, худая — тощим. Но если посеян ячмень, пшенички не жди, — ухмыльнулся ведьмак и повернулся кло, язвительно сообщив. — Верно сделали, моя госпожа, что вышли замуж за северянина. Дети будут крепкие и красивые. Это он сейчас намекнул, чтобы Ло улучшила породу, как сука-овчарки, которую раз в несколько поколений вяжут с волком, чтобы добавить свежей дикой силы. Разговоры вокруг смолкли почти испуганно. Ло краешком глаза увидела, как поморщился Ярл, даже ему это показалось слишком, и как вздрогнул, будто от удара капитан, глянув на нее мрачно, вызывающе. Молча ожидая, Что она скажет, словно еще одного удара? У него-то лицо почему такое, будто хлыстом огрели, а руки связаны? Кровь бросилась в виски, а того, что просилась на язык, Ло сама испугалась. И потому, проглотив несказанное, отчеканила надменно. Я вышла за дарвинанского офицера, мэтр-ведьмак, присягнувшего моему королю, как и я награжденного дровинанским дворянством за мужество и стойкость. Если мои дети унаследуют эти качества, мне плевать, какой они будут крови. Все равно они вырастут достойными людьми и дровинанцами. Круто развернувшись, она пошла к лестнице через торопливо расступающуюся толпу, печатая шаг и совсем забыв, что одета в платье, а не в мундир. Хорошо, что суконная, а не бархатная, так что в ногах не запуталась. Ило взлетела по лестнице, про себя желая встречи с Барготом и Ярлу, и его ведьмаку, и даже собственному мужу, хотя тот, если разобраться, был ни при чем. И вообще в словах ведьмака не было ничего обидного. Похвалил мужа, пожелал крепких детей жене. Так отчего же у нее такое чувство, что капитана намеренно и старательно выводит из себя Причем стараются сделать это на глазах самой Ло. Поединок этот якобы шутливый и уж точно не ее мужем затеянный. Слова Ярла, а потом и Тин Лейвсона. Ну и плевать. От задуманного она все равно не откажется. — У вас очень хорошая жена, капитан, — безмятежно сказал, надевая рубаху, ярл, будто ничего особенного не случилось. — Может, и в самом деле не случилось, если он по-прежнему не помнит Эйнера. Но чем дальше, тем меньше в это верилось. — Не жалуюсь, — бросил Эйнер, изнывая от мучительного желания дать по морде старой сволочи-ведьмаку, вряд ли знающему, по какой, вроде бы давно заживший ранее, потоптался. А вот и нет, не зажило, оказывается, только затянулась тонкой корочкой, в которую ткни и взвоишь. И от этого было еще более стыдно. Он, мужчина, принял защиту женщины, сумевшей достойно ответить, когда сам Эйнар молчал. А что он мог сказать, что его отец и вправду был северянином, только не Рольфом Эйнерсоном, а неизвестным ублюдком. Впрочем, нет, ублюдком получился сам Эйнер, у которого первые два месяца жизни даже имени-то не было, как позже рассказали добрые соседи. Они бы и про отца рассказали с превеликой радостью, да вот беда, его имени никто не знал. Северянин — это точно. Молод, хорош собой, на породистом коне и одежда богатая. Приезжал вечером, уезжал утром, оставлял богатые подарки, которые всю семью вытащили из нужды. А потом, когда у юной Дирре начал расти живот, пропал. Дирре молчала о нем, как деревянная кукла, и к младенцу, родив, подходила только по настоянию матери, чтобы покормить. Соседи злорадно жалели, а когда выпадать... Кто же обрюхатил и бросил бедную девочку, не смогли, начали поливать грязью. И как дальше сложилось бы, неизвестно. Только через два месяца в деревне объявился Рольф Эйнерсон, немолодой уже воин из дружины того самого Тана, к сыну которого через пятнадцать лет подастся его приемный сын. Соседям он быстро заткнул рты, взяв дерев в жены без всякого приданного, и заявив, что ее ребенок — его ребенок. Волки, мол, волчью кровь чуют, и мнение дворовых шавок не спрашивают. И если б через десять лет он не погиб на охоте, в голодный год добывая матерого медведя, жизнь Эйнера, названного в честь деда, как и положено старшему сыну, пошла бы совсем иначе. Ну уж как пошла. Приемного отца Эйнер всю жизнь в мыслях звал родным. Мать тоже простил, но за спиной слышал дразнилки сверстников про блохастый хвост и подзаборного ублюдка. Волчьи сотни он долго боялся, что все выплывет, и от звания ублюдка он не отмоется уже никогда. Потом понял, что здесь и вправду важнее кровь, так что в их глазах стыдиться ему следует скорее невийской своей половины, чем в какой бы она ни была» а в Дарвинанте о его происхождении вовсе никто не знал. Но Эйнер на всю жизнь запомнил свой дикий страх, когда Мари мяла передник, признаваясь, что беременна. Страх, что ее не отдадут ему в жены, и их ребенок хоть раз в жизни услышит, что он ублюдок, испортивший жизнь матери. И на новую жену, если уж совсем откровенно, он сорвался на мгновение увидев в ней свою мать, только не несчастную девчонку с исковерканной судьбой, а расчетливую тварь, сознательно обманывающую его в том, что каждый мужчина должен решить для себя честно и по доброй воле. Видит Пресветлый, он не побоялся бы взять чужого ребенка, дав ему имя и всю любовь, которую задолжал своему отцу Рольфу. Но принять это решение он должен был сам». — А знаете, капитан, мы, пожалуй, уедем завтра, — сказал Ярл, застегивая поданный ему плащ. — Кони отдохнули и перекованы. Зачем тянуть? — Ваше гостеприимство выше всяких похвал, но я бы хотел как можно быстрее увидеть его величество Криспина. — Как пожелаете, — кивнул Эйнер с огромным облегчением. — Остаток дня прошел спокойнее некуда так бывает перед бурей, но Эйнер, державшийся на стороже, тихо молился при светлому, и, может, его молитвы были впервые услышаны. К обеду накрыли богатый стол, и гости хвалили кухарку, а Ярл передал ей три золотые монеты, и еще по одной получили Нэнси и Селина, прислуживавшие за столом. Леди вышла к обеду, снова тщательно причесанная, в том же синим, с золотом платье, и нарядных туфельках. Но у Эйна расстояла перед глазами ее испуганное лицо и наспех собранные короткие волосы. А еще каблуки армейских сапог, выглядывающие из-под подола. Неужели выскочила во двор, переживая за жизнь посла? А другой причины бояться у нее вроде и не было. Вечер тоже прошел спокойно. Узнав, что гости завтра уезжают, Молли снова расстаралась. После обычных блюд на столе появились сладости и шамьет, которому, как чудотворному зелью, обрадовался догмар черный снег, да и остальные воздали должное. Леди к ужину не вышла, отговорившись с легким нездоровьем, и Эйнер был откровенно рад, что у нее не будет еще одного случая сцепиться языками с Тинлейфсоном. Гости, посидев, разошлись по комнатам. И все было хорошо. Пока Эйнер, поднявшись наверх, не увидел в конце коридора Нэнси, стучащую в дверь Ярла. Отступив в тень, он дождался, пока Рагнерсон, отстранив выглянувшего первым оруженосца, выслушает тихо говорящую девчонку и, кивнув, пойдет за ней на клятый северный балкон. Осторожно выбирая доски, которые точно не скрипнут, Эйнер пошел следом. Когда светлое платье Нэнси и черный плащ Ярла, мелькнув под последней лампой, скрылись во тьме балкона, он, поколебавшись, толкнул дверь той самой незакрытой комнаты и скользнул внутрь. Стал у окна, как раз оказавшегося рядом с балконом, открыл створку рамы до конца и ничуть не удивился, услышав «Благодарю, что пришли, Ваша Светлость». Странным было только то, что его жена Дарвинантка говорила на старом Вольфарделе, который и в это то знали далеко не все. Эйнер когда-то выучил его из чистого упрямства, когда сотник сказал, что невийцу Ярлову речь никогда не освоить. «Разве может мужчина не прийти, когда зовет женщина?» — улыбнулся, судя по голосу Ярл, и Эйнер вцепился в подоконник так, что пальцем стало больно. «Да нет же! Бред какой! Но зачем?» «Перестаньте, прошу!» Без всякой игривости отозвалась леди. «У меня к вам слишком серьезный разговор». «Ах, вот как! А ваша служанка?» «Останется здесь. Вряд ли она знает старый Вальфардель. А я, позвольте напомнить, замужняя женщина». «Я помню». Очень мягким и низким голосом отозвался Рагнерсон. Так о чем же вы хотели поговорить? О долге, разумеется, сказала леди, и о том, что я попрошу в его уплату. На балконе стало тихо. Эйнер тоже замер, молясь, чтобы ветер не переменился. Ну или чтобы Ярлу отбило волчий нюх женскими притираниями. «И что же вы хотите, моя госпожа?» — прозвучало, наконец, с неподдельным интересом. «Имя. Всего лишь имя того мага, который должен был сдать вам Руденхольм». Эйнер затаил дыхание, не зная, радоваться верности жены или ужасаться тому, что она вот-вот утонет в какой-то шпионской грязи, которая еще ни для кого и никогда ничем хорошим не закончилась. «А вы уверены, что такой был?» После очередного молчания спросил Ярл. «Я же попросила, перестаньте», — с явной неприязнью сказала леди. «Не играйте со мной, ваша светлость. Я знаю, что он был, и уж один из трех главнокомандующих тоже должен это знать. В ночь, когда все было готово к пуску воды, в Руденхольм пришел ваш человек, Дарвинантец, Мак. Мне плевать, почему он предал, но если бы у него все получилось, вы бы прорвались в Руденхольм и дошли до Дорвены. Мне нужно его имя. За остальное, что узнала, я и так отдала все, что могла». «Вот как!» — тихо сказал Ярл. «Но вы ведь понимаете, моя госпожа, что это не только моя тайна. И если станет известно, что я отдал ее вам...» — Понимаю. Ветер стал сильнее. Эйнеру стоило бы отодвинуться в комнату, но он боялся пропустить хоть одно слово, еле дыша. — Хорошо, — просто сказал Ярл. — Я расскажу вам все, что знаю, если и вы расскажете мне, что случилось в Руденхольме. История за историю. Справедливо? — Потому что я, думается, рискую больше. «Клянетесь?» — уточнила леди, и Эйнер услышал в ее голосе едва сдерживаемое нетерпение. «Все, что знаете». «Клянусь», — серьезно сказал Рагнерсон, — «предкам, покровителям и милостью волчицы. А вы? Силой, полагаю». «Силой? Это будет не совсем честно», — помолчав, ответила леди. «Клянусь своим домом» и милостью богов к нему. «Ах, вот как!» опять протянул Ярл. То-то Дагмар и Ольвар удивились, что... «Да, я понял. Сочувствую». «К Барготу ваше сочувствие», прошипела леди. «Говорите». «Это был весьма глупый план», снова помолчав, неторопливо сказал Рагнарсон. «Глупый и подлый». Зато простой. И ничего другого у нас не осталось. Можете не верить, но я с самого начала был против войны с Дарвинантом. Нельзя воевать с соседями, с которыми гораздо выгоднее дружить. Но кое-кому очень хотелось добычи и славы. Удбурдово дерьмо. Простите. Вы же знаете, что в мирное время у нас правит совет великих матерей. Но был поднят стяг оскаленного волка, и власть перешла к мужчинам. Трем ярлам, выбранным на совете кланов. Не знаю, чего в этом обычае больше, глупости или мудрости, неважно. В конце концов все пошло испуганному медведю под хвост, когда один из троих был похищен. «Да-да, вашими людьми. Вы не знали?» «Нет», — проговорила леди. Но одной смертельной тайны больше, одной меньше. Мы отбили тело Леева, но ваши некроманты успели выпотрошить его разум, и счет пошел на дни. Мы увязли в Руденхольме, как муха в смоле, но и ваш Креспин не мог отвести войска. И тогда Сигурд предложил, пусть они уходят, а мы пойдем следом, потому что у него, у Сигурда, есть ключ не Круденхольму, к человеку. Но так вышло, что и Круденхольму тоже. Пару месяцев назад где-то под Турасом в плен к людям Сигурда попал молодой дарвинантец-маг. То ли боевик, то ли некромант. Целителей или стихийников мы обычно не трогаем, но этих-то сами знаете. Когда парни начали резать на ремни, он заорал про выкуп. За него, мол, дадут очень много. — Имени парня Сигурд не сказал, это ведь его добыча, его план, значит, и слава его. Тупая, жадная скотина. Но клялся волчицей, что за мальчишку нам отдадут Руденхольм. Ярл снова помолчал, и Эйнеру показалось, что в мире не осталось больше ни одного звука, кроме ветра. Когда Рагнерсон снова заговорил, его голос был так же ровен и ясен с Лейвом я вполне мог бы договориться о мире, но кто же думал что ваши люди так неудачно выберут кого украсть и перерезать знал бы сам бы им подсказал клянусь сигурд мутил воду примерно месяц а потом перед самым прорывом признался что мальчишка покончил с собой то ли узнал каковаться на его головы то ли еще что-то, клянусь, не знаю. Но Сигурда это не смутило. Он решил, что сможет обмануть мага, обещавшего проход. В ту ночь все было готово. Мы ждали сигнала. Сигурд и я, мы были там оба. Он, наверное, думал о славе, а я о том, что если что-то сорвется, нам на головы хлынет Руден. В передовой отряд отобрали только добровольцев притом не единственных сыновей в семье. Но сигнала все не было. Сигурд злился. Я ждал. Наконец к нему прилетел голубь. Белый такой, бумажный. Мы спустились наполовину склона. И тут прямо перед нами пошла вода. Руден просто упал сверху так, что всем стало ясно. Окажись мы в ущелье, Ярл замолчал, а потом сказал в тишине, наполненной только порывами ветра. «Боги!» — с тоскливым отчаянием выдохнула леди. «Ни имени, ни титула, ничего?» «Как видите, я мог бы вас обмануть, сказав еще меньше, но какой смысл?» «А Сигурд? Это же Сигурд Лейдерсон!» «Ярл Дольги?» А Сигурда я чуть рассвело, вызвал на поединок и перерезал во славу волчицы. С явным мрачным удовлетворением сообщил Рагнарсон. И видят боги, вряд ли хоть один человек о нем пожалел. Хотя, может, и не стоило. Надо было утопить его в Рудене, что плескался у наших ног. Глядишь, и доплыл бы до Дорвены, куда он так рвался». «Но теперь ваш черед, моя госпожа». Я с долгом расплатился честно. «Я знаю еще меньше», — безжизненным, как пепел голосом отозвалась леди. «Мы были втроем, готовились пустить воду. Последний отряд ушел в портал. Хороший портал, стационарный, до самой столицы. Мы ждали, пока переход закончится» чтобы открыть свой в крепости. А этот — захлопнуть. Воде ведь все равно, куда идти — в портал или в ущелье. Она говорила с трудом, и Эйнру вдруг мучительно захотелось оказаться рядом. Он уже знал — прошлое не изменить. Двенадцать магов спят под водами Руденхольма, как поется в балладе «Йотану ее забери». И, похоже, вся их боль досталась одной — выжившей магички. «Он напал сзади», — сказала леди тем же голосом, смесью пепла и льда. «Убил Колина и Арчи, а меня не добил», — посчитал мёртвой. Я очнулась и дотянулась до ключа к взрывателю, и Руден пошел в Руденхольм. Ключ был рабочим? уточнил Ярл с полнейшим спокойствием, за которое Эйнуру захотелось его убить. Его вообще можно было испортить? Магичка молчала, но, наверное, кивнула, потому что Рагнерсон задумчиво продолжил. «Как забавно играют боги! Думаю, моя госпожа, Вольфкарт вам должен гораздо больше, чем выплаченный сейчас долг, и уж точно не меньше Дарвинанта». Эйнер еще только начал обдумывать то, что медленно прояснялось в мыслях, а Леди с ужасом проговорила. «Вы же не думаете, что...» «А зачем иначе ему было оставлять рабочий ключ?» — удивился Ярл. «Заложника он не получил, но дал сигнал. Значит, ждал нас». Сигурд заигрался, считая себя самым умным. Наверное, не смог скрыть смерть мальчишки и тут маг решил проводить убитого по-королевски, дав ему в спутнике целое вражеское войско. — Боги! — проговорила леди так тихо, что Эйнер ее еле услышал. — Но если бы ему удалось... — Если бы ему удалось, — сказал Ял также безмятежно, — война с Дарвинантом закончилась бы только после полного истребления кого-то из нас. Сигурд решил, его удача столь велика, что он играет с самой волчицей, но она уступила место вашей притемной госпоже смерти, а с ней игры всегда заканчиваются плохо. — Танцы с волками тоже, — отозвалась леди. — Что ж, простите, мне надо идти. — О, подождите, — быстро отозвался Ярл. — Я все время забываю, что вы не наша женщина, — привычная к холоду. — Позвольте дать вам плащ. — Я не замерзла, — настороженно отозвалась магичка, и Эйнер снова вскинулся, прислушиваясь. — Она что, стоит там без плаща, в одном платье на холодном ветру? Какого йотуна тогда этот волчий сын столько ждал со своим предложением? — Забыл он. Эйнер закусил губу, прекрасно понимая, что вылезти сейчас — Будет глупостью и изрядным позором. Но ради Пресветлого. Лучше бы она ярла в комнате приняла, что ли. С той же нейси рядом, зато в тепле. Нет, побоялась досужих языков. Может, даже его самого. Тогда подарите мне еще немного времени. Вы ведь знаете, что завтра мы уедем. Не пришли вы за мной служанку, я бы сам попросил вас о разговоре. — сказал Ярл, снова изменившимся голосом, темным и мягким, как черный бархат его камзола. «И о чем нам говорить?» — с той же холодной осторожностью поинтересовалась леди. «О танцах», — насмешливо и очень ласково сказал Ярл. «О танцах с волками, как вы изволили выразиться. Один из них очень хотел бы узнать, не согласитесь ли вы изменить судьбу» раз до сих пор она была столь неласкова.